Налево стоял стол и несколько кресел. Прямо перед ними была чёрная дверь в стене. Неожиданно на этой чёрной двери вспыхнул белый телевизионный экран. На нём появилось изображение малышки. Она была круглолицая, розовощёкая и светловолосая. Её прическу украшали два больших чёрных банта. На ушах у неё были радионаушники. На столе стоял микрофон. Малышка приветливо улыбнулась и сказала, «Прошу вас подойти ближе»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 «А также сидеть и обсуждать разные вопросы. В первую очередь я предлагаю обсудить вопрос, как бы пообедать». «Об обеде можешь не беспокоиться», — сказала кнопочка. «У кого есть волшебная палочка, у того всегда будет обед и ужин. Но тебе в первую очередь нужно принять ванну». «Зачем же мне еще в ванну, если я уже пропылесосился?» — возразил пестренький. «Хоть ты и пропылесосился, но чище не стал. Ни за что не сяду за стол с таким грязнули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 Заглянув в ящичек с изображением зубной щетки, Пёстренький обнаружил зубную щетку. В ящичке с изображением зубной пасты он нашел тюбик зубной пасты. «Ничего удивительного. Что нарисовано, то и лежит», с удовлетворением сказал Пёстренький и принялся разглядывать имевшиеся под зеркалом кнопки. Под одной кнопкой была нарисована трубочка в виде рупора. Пёстренький нажал эту кнопку, и сейчас же рупор, который торчал сверху, немного наклонился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 Тоже ничего удивительного. Раз нарисован одеколон, значит, и прыскать должно одеколоном. Вот если бы был нарисован одеколон, а прыскало, к примеру, сказать, чернилами, это было бы удивительно. Вслед за этим он перешел к изучению рукояток, которые имелись под экраном. Здесь были какие-то совсем уж непонятные рисунки. Под одной рукояткой было изображение голого коротышки красного цвета. Под другой был такой же коротышка, но синенький. Под третьей рукояткой была нарисована красная рука.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 Откроешь кран с красной фигуркой, тебя сразу ошпарит, и ты покраснеешь от горячей воды. Откроешь кран с синей фигуркой, вода пойдет холодной. От холода ты и сам станешь синенький, все ясно. Ну вот, раз все ясно, наливайте ванну воды и купайтесь», — сказала кнопочка. После того, как Незнайка и пестренькие кончили мыться, ванна была предоставлена в распоряжение кнопочки. А потом все трое уселись за стол. Незнайка взмахнул волшебной палочкой и сказал,